Начавшись со сладкого предвкушения маленькой и почти бескровной победы, он закончился горечью страшного поражения, нанесенного неизвестными силами, несомненно, колдовской природы. Крупные отряды, прекрасно обученные экипированные конницы, в самый решающий момент появлялись ниоткуда и исчезали в никуда, сделав свое дело страшно бессилие полководца все удары которого вязнут в пустоте как в мягкой ватной подушке. и противник которого не просто неудержимо победоноссен и несокрушим а даже непонятен и непостижим на всю оставшуюся жизнь тудун запомнит смертоносный посвет болтов с цельнокованными металлическими наконечниками на расстоянии в тысячу шагов с легкостью пробивающих кольчуги и доспехи обров, в то время, когда их стрелы просто не долетали до врага. Но там, на том берегу, погибали их семьи, и обреченные на смерть степные удальцы шли через брод в одну безнадежную атаку за другой и падали в быстро текущие воды чужой славянской реки, которая сама забивала их и сама хоронила в своих глубинах, так что их товарищи уже не могли организовать им погребение по своему обычаю, даже знатнейших и знатных, приближенных к трону Кагана, Тарханов и родовых вождей Этальберов. Но неведомый и непознаваемый Мангус, помогавший славянам, жестоко над ними насмеялся, потому что когда подчиненные ему шоумузки оставили свою позицию, то на том месте, где располагались кочевья туду на его люди, нашли только тела убитых мужчин и юношей, защищавших кочевья, а также тех воинов, которые были ранены раньше или были слишком стары, чтобы садиться на коня и брать в руки копье. И никаких следов женщин и детей и обров, их коней, рабов и рабынь, а также походных кибиток с деревянными колесами в человеческий рост, и стад скота, который служил обрам источником пропитания и мерилом богатства. Все забрал проклятый мангус в обров, ничего не оставил. Всех павших при защите кочевья стоило бы похоронить в соответствии с обычаями, то есть выкопать на месте боя братскую могилу, вложить в нее не только тела погибших, но и их коней, доспехи, оружие и прочее, вроде юных рабынь-наложниц. Ведь это необходимо воину в загробном мире для того, чтобы вести полноценную жизнь лихого степного богатура. Но проблема была в том, что оружие, доспехи, коней и рабынь-наложниц победивший Мангус забрал с собой, вынуждая образ на невыносимый позор похорон своих товарищей без всего того, что было положено класть в могилу. «Да что там говорить?» Даже копать обрам было нечем, ведь все лопаты, заступы и прочий шансовый инструмент, необходимый для установки долговременного лагеря и постройки полевых укреплений тоже благополучно ушли вместе с кибитками. Поэтому могилу пришлось лить уже на закате, а потом о прелунном свете, разрыхляя землю с широкими листовидными остриями копий, вычерпывать ее своими собственными шлемами, и выносить из ямы на конских попонах. Впервые за всю свою историю благородные обры работали сами, своими руками. Они подгоняли безответных рабов, и это им совсем не нравилось. Правда, один молодой и горячий Этельбер, предводитель тысячи храбрых хуни, предложил было быстро проехать по окрестностям на правом берегу реки, найти, сколько получится селений этих глупых славян, и набрать, сколько получится пленных, которые пригодятся и для выкапывания могилы, и в жертву, чтобы ублажить души безвременно усопших степных воинов. Тудун тогда посмотрел на юного удальца, как на хронического идиота. Ведь стоит какой-то части обрыв отделиться от основного войска, как тут же это почует злой мангус, после чего на маленький отряд последует внезапное нападение огромного числа его злобных воителей шоу мусок, которые быстро убьют всех, кто был настолько безрассуден, чтобы бродить по окрестностям в меньшинстве. Итак, к тому моменту, когда луна коснулась горизонта, яма в восемь человеческих роста в длину, столько же в ширину и полтора роста в глубину была уже готова. Похороны решили произвести на следующий день после рассвета. Затем усталые и измученные тяжелым днем люди легли спать, используя коня как грелку, попону как одеяло и подстилку, а седло как подушку. Они еще не знали, что вырыли могилу и для себя тоже, потому что их судьба была уже предрешена, и они сами превратились в то меньшинство, которое может быть уничтожено одним ударом. И до того момента оставалось совсем немного времени проснуться они уже в аду